Глава третья Музей открывался только в десять утра, поэтому Ричард и Александра до самой последней минуты провалялись в постели. Правда, нельзя сказать, что все это время они провели во сне. Когда Александра поняла, что опаздывает на работу, она вскочила и побежала в ванную. После того, что они с Ричардом вытворяли совсем недавно, без душа было не обойтись, в этом она не сомневалась. А Ричард тем временем сварил кофе. Потом Александра поцеловала его на прощание и поспешила в музей, охранять выбранный ею кусочек далекого прошлого. Ричард тоже принял душ, но уже спокойно, не торопясь, потом спустился по лестнице и вышел на тротуар. «Интересно», — думал он, — «что готовит ему этот город в ближайшем будущем?» На секунду Ричард остановился, полюбовался горным хребтом вдалеке. Потом увидел женщину, шагающую в том же направлении, куда был устремлен его взгляд. Она шла по другой стороне улицы, на запад, и уже почти приблизилась к перекрестку. На светофоре красным горела надпись «Стойте». На противоположном углу стоял какой-то человек и тоже ждал, когда можно будет перейти улицу. А к северу двигался автобус. Еще каких-нибудь несколько секунд, и он проедет между ними». Сидящая за рулем автобуса женщина увидела впереди какое-то движение. Перед ее глазами мелькнуло некое размытое пятно, не более того, справа и довольно низко, нечто округлое. Оно прочертило траекторию в четверть идеальной окружности, как будто дыня, непонятно как прикрепленная к концу веревки. Так показалось водителю, и так она объяснила на следующий день допрашивающему ее полицейскому. «Только это была не дыня». Это была голова. Человеческая. Голова женщины, мелькнувшая всего в нескольких дюймах от ветрового стекла. Именно так, ярко освещенная солнечным светом и бледная, словно голова призрака. А потом пропала. Но не потому, что привиделась. Не потому, что так показалось водителю, хотя та Бога молила, чтобы это было именно на вождение. А потому, что голова вместе с телом продолжила свой полет и тело упало на асфальт, прямо перед автобусом, и закатилось под него. Сидящая за рулем женщина рванула руль влево, всем своим весом дала по тормозам, ни секунду не колеблясь, не паникуя. Она была опытным водителем, уже много лет крутила баранку, но все равно было уже слишком поздно. Завизжали по асфальту шины, заорали пассажиры, она ощутила удар». Он передался ей через рулевое колесо, приглушенный, дрожью пробежавший по твердому пластиковому ободу, потом толчок, но гораздо мягче, чем если бы она проехала по глубокой яме или въехала, скажем, в бревно. Но, с другой стороны, в асфальте ведь не может быть костей, которые бы с таким хрустом ломались и дробились, а у бревна нет таких органов, которые бы так лопались и брызгали кровью». Женщина-водитель закрыла глаза и силой воли подавила подступающую рвоту. Она понимала, какое зрелище ее ждет, когда она выйдет из автобуса. Однажды ей уже доводилось побывать невольным соучастником одного человека, решившего совершить самоубийство. Увы, таковы издержки ее профессии. Человек, стоявший на противоположном углу, заметил гораздо больше — Он видел автобус, который ехал на север, видел женщину, которая подошла к юго-восточному углу перекрестка. У этого человека был прекрасный обзор. Он находился достаточно близко, и его словам можно было доверять. По его словам, выходило, что попавшая под колеса автобуса женщина была чем-то сильно взволнована, даже, казалось, нервничает. Вот она посмотрела на часы. Сначала человек подумал, что она куда-то спешит и собирается перебежать через улицу чуть ли не под носом автобуса, Но нет, перебегать не стала, остановилась и стояла нервно, поеживаясь и переступая с ноги на ногу, пока автобус не подъехал уже совсем близко, оказавшись почти рядом с ней, пока у водителя не осталось никакой возможности притормозить или свернуть в сторону. А потом эта женщина нырнула прямо под колеса. Нырнула сама. Свидетель нисколько в этом не сомневался. Она не оступилась и не споткнулась, не упала случайно. Она сделала это намеренно. Он судил по времени, в течение которого все происходило, по ускорению движения ее тела, по траектории кривой им проделанной. Во всем этом видно было определенное намерение. Это никак не могло быть случайностью. Она сделала это умышленно. Другого объяснения происшедшему он не видел. Ричард был единственным человеком, кто видел всю картину происшествия целиком». От перекрестка он находился в футах в пятидесяти. Обзору его также ничто не мешало, и угол обзора был более широким. Джек видел все — и женщину, и стоящего напротив нее через улицу и ждущего перехода человека, а еще он видел некоего третьего. Это был мужчина. Ростом примерно пять футов десять дюймов, крепко сбитый. В серой толстовке с капюшоном и в джинсах. Он стоял на той же стороне улицы, что и женщина, в футах в восьми от нее и в футе от проезжей части. Стоял совершенно неподвижно. Свое место этот человек выбрал тщательно. Ричеру это было совершенно ясно. Он находился в непосредственной близости к пешеходному переходу и вместе с тем не привлекал к себе особого внимания. «Ну, прогуливался человек без цели по улице и зачем-то остановился...» От женщины он стоял достаточно далеко, и не создавалось впечатления, будто он каким-то образом с ней связан. Но, с другой стороны, был достаточно близко, и когда автобус подъехал, мужчине оставалось сделать каких-нибудь два-три больших шага, чтобы оказаться с ней рядом. Движения его были четкими и быстрыми, они походили скорее на движение тени или призрака, нежели человека во плоти». Когда он возник рядом с женщиной, она его даже не заметила. Не заметила, как его нога змеей скользнула перед ее лодыжками. Потом этот человек положил ладонь ей между лопатками и толкнул. Слегка, без особых усилий. Оптимально расчетливо. Так, чтобы не бросалось в глаза. Незаметно для посторонних. Но как раз достаточно, чтобы достичь цели. Чтобы наверняка чтобы она обязательно споткнулась, потеряла равновесие и врезалась прямо в передок автобуса. И не смогла отделаться лишь сломанными костями и сотрясением мозга. Незнакомец позаботился об этом, выставив ногу. Она помешала женщине быстро переступить, вновь обрести равновесие и не упасть. Поэтому она, взмахнув руками, резко качнулась вперед, в то время как ноги ее оставались на месте. Удар и она всем телом с размаху шлепнулась на асфальт. Резкий удар вышиб из нее дух, и больше она не сделала ни единого вздоха, потому что буквально через полсекунды переднее колесо автобуса наехало ей на живот и раздавило его так, что он стал плоским, как сложенная газета.